«Глава пятая!» «Ты так и будешь весь день у ворот стоять?» Ко мне подошел Клим и принес кружку кваса. «На, попей хоть! Обедать, как я понял, ты не пойдешь!» Я вздохнул, посмотрел опять на дорогу и повернулся к другу. «Они уже должны были добраться до города. Не пойму, куда они могли свернуть?» «Вон телега едет. Может, они в ней? Два мужика, женщина и девушка». «Ты ее отца хорошо запомнил?» Клин начал всматриваться в людей, которые ехали в телеге. «Откуда? Там темно было. А эти одеты все по-крестьянски. Вряд ли ему удалось где-то раздобыть другую одежду. Никаких поселений на их пути не было. А девушка вроде светловолосая. Я смотрелся, но ничего толком рассмотреть не смог. «Да, только спит, похоже. Лицо не разглядишь. Может, подойдем?» Друг начал движение в сторону подъезжающей телеги, но потом остановился и свернул. Не видно ничего. Тетка ее загородила, только ноги торчат. Телега с крестьянами проехала мимо. Как не присматривался к лежащей на тюках девушке, но так и не смог найти в ней сходство с нашей воинственной незнакомкой. «Может, пойдем уже? Скоро вечер. А мы все здесь торчим. Дорога пустая». Клим потянул меня в сторону ворот. «Идем обедать». В желудке уже давно урчало. Как не хотелось этого признавать, но мы ее упустили. Зашли в харчевню недалеко от ворот, сели за стол и заказали себе мясо с овощами. Не знаю, что именно, но что-то меня зацепило в последней телеге. «Бабка?» — усмехнулся я. «Скорее тот мужик, который сидел рядом с девушкой», — задумчиво сказал друг. Что-то в нем было не так, а вот что, не пойму. Нам принесли обед, и мы с удовольствием принялись прожевывать хорошо потушенное мясо. «Подошвы!» — воскликнул Клим и даже ложку положил обратно, не донеся ее до рта. «Что подошвы?» — не понял я. «Помнишь, когда Никифор рассказывал про странности одежды отца девушки? то сказал, что у него ботинки со странной толстой черной подошвой. Ну, так вот, у того мужика были ботинки, похожие по описанию. Понял? Клим вскочил, бросил на стол монету, я вслед за ним тоже поднялся и направился на выход. Куда они могли поехать? Думай, голова! Я пытался рассмотреть среди других телег ту самую, но ничего похожего не видел. Клим перешел на другую улицу и спросил у латочника. Тот что-то ему рассказывал и показывал, а потом махнул рукой в сторону рынка. «Ну что, он видел что-нибудь?» — поинтересовался я, когда друг вернулся. «Видел, как проехала телега с мужиком и женщиной, сидящими впереди, и девушкой с мужиком, которые сидели сбоку. Когда проезжали мимо, то услышал, как он назвал ее Настей. Говорит, что никакая она не крестьянка». Красивая, глаз не оторвать. На руках кольца, в ушах серьги. Руки белые, с тонкими пальцами и длинными ногтями. крестьянской работы не знавшая. Поехали в сторону рынка. Это она. Я обрадовался, и мы тут же направились по улице вверх быстрым шагом. Может, коней надо было забрать? Тут недалеко. Не пари горячку, найдем, усмехнулся Клим. У меня что-то сдвинулось в голове. Только одна мысль не давала покоя. Ее надо найти. Зачем? Я себе такой вопрос не задавал. Столько девиц было в моей жизни, что уже давно перестал считать. Некоторые сами липли ко мне, других добивался сам, некоторых даже с большим трудом. Но никогда ни одна девушка не вызывала у меня тех чувств, которые сейчас бурлили в душе. Я даже сам не понимал, чем именно она меня зацепила. Тем, что запретила подходить к себе. или тем, что обладает каким-то непостижимым для меня боевым умением, или красотой. Чем ближе мы подходили к рынку, тем было больше народа и телег. Рассмотреть кого-то в такой толчее было очень трудно. Светловолосые девушки попадались тоже довольно часто, но все не похожие на нашу Настю. Мы обошли весь рынок, заглянули в каждую лавку, но ее нигде не было. Когда мы вышли из последней лавки, я с досады двинул кулаком по косяку. «Не расстраивайся, такая не затеряется. Скажу стражникам, чтобы доложили, когда увидят ее в городе», — успокоил меня друг. «Пора домой, а то скорость темнеет уже. Вот не люблю проигрывать». «Ну ничего, дорогая Анастасия, я тебя все равно найду». и Лина! воскликнула Анисия, и к нам подбежали две девчонки-близнецы лет пяти с рыжими кудряшками, и повисли одна на деде, другая на бабушке. Они, оба довольные, начали расспрашивать внучек об их жизни и на какое-то время забыли о нас. Я в это время рассматривала дом, а Сергей поставил на табурет сумку и прошел к окну. Дом был и в самом деле просторным и светлым, и производил впечатление довольно зажиточного. Вся мебель была добротная, деревянная, диван обтянут хорошей тканью, на полках стояли красивые вазы и посуда. «Остатки былой жизни», — сказала мне хозяйка дома и представилась. «Я Дарина. А вы кто такие?» Девушке было не больше двадцати пяти лет, небольшого роста, стройная, симпатичная, кореглазая шатенка. с длинной косой, обвязанной красной атласной лентой. Я Настя, а это мой дядя Сергей. Нам твои родители сказали, что у тебя можно снять комнаты. Я буду только рада. Давно ищу постояльцев. Да все, не попадаются приличные люди. Сами понимаете, у меня дети. Мне приходится почти целый день работать в лавке. Я опасаюсь оставлять их в доме с незнакомыми людьми. Вы не думайте, они у меня очень умненькие. и не доставят вам никаких неудобств». «Не переживайте, они нам не помешают, тем более такие красотки», сказал Сергей и подмигнул девчонкам, которые смотрели на нас и прислушивались к разговору. «Дети, подойдите ко мне», строго сказала им мать. Девчонки с неохотой слезли с рук бабушки и дедушки и подошли к маме, встав по обе стороны от нее. «Это Ия», представила она одну. «А это Лина». Девчонки засмущались и начали прятаться за мамину юбку. «А это наши новые жильцы – тетя Настя и дядя Сергей. Прошу вас не путаться у них под ногами, не приставать с расспросами и помочь разобраться с тем, что и как у нас здесь». «Вы меня поняли?» Мать строго на них посмотрела. «Угу!» – сказали они хором и опять спрятались за юбку. «Смотрите у меня!» – пригрозила она девчонкам. Вы уж нас, простите, как увидели внучек, так обо всем забыли, повинились наши знакомые. Но вижу, что вы уже познакомились и договорились. Вот и хорошо. Дочка, давай мы на стол накроем, а ты иди, покажи им сначала комнаты. Хватит людей держать. Дарина отвела нас на второй этаж, на котором было три комнаты. Две из них были гостевыми, третья детской. Комнаты по удобству были очень похожими и находились напротив друг друга. Ничего лишнего. Большая кровать, застеленная лоскутным покрывалом. Шкаф, круглый столик у окна и два стула. Рядом с кроватью маленький коврик ручной работы. Чисто и уютно. «Вам нравится?» – настороженно спросила хозяйка. «Нравится!» – ответили мы поочередно, и каждый зашел в свою комнату и оставил вещи. Хозяйка расслабилась, отдала нам ключи и сказала, что ждет нас на ужин через полчаса. Мы остались каждый в своей комнате, и я звездой легла на кровать. Мягкая, а жизнь-то налаживается. Молодого графа они встретили, познакомились с хорошими людьми, сняли приличное жилье. Даже кормить нас будут, судя по всему, счет арендной платы. Прекрасно. В комнаты постучали, и я ответила, чтобы заходили. «Ну как? Вроде нормально устроились». Сергей подошел к окну и выглянул в открытую створку. «По крайней мере, хороший дом и место спокойное». «Даже не надеялась, что все будет так легко». «Ну, пока все идет как по маслу. Но нам с тобой надо что-то думать насчет дальнейшей жизни. Дело какое-то организовать». Думаю, что несколько дней нам надо, чтобы просто присмотреться к тому, что и как здесь устроено, а потом уже определимся. Да, самый главный вопрос. Давай оценим наши ресурсы и оговорим сразу насчет бюджета. Сергей, мы с вами сейчас в той ситуации, когда недораздела имущества. Думаю, что нам надо на самом деле все сложить в одну кучу и оценить примерную сумму, на которую мы можем рассчитывать. Поскольку местных цен мы не знаем, то давайте пока просто составим список того, что у нас есть. А по мере знакомства со здешними ценами будем отмечать их стоимость. Дело, говоришь, сейчас принесу блокнот с ручкой. — У вас и это есть? — он рассмеялся. — Я мужик запасливый. Заодно и выясним, кто чем богат. Список мы составляли скрупулезно, вписывая все мелочи. Вещи, которые имели реальную стоимость, и их планировалось продать, мы помечали кружочками. От продажи моих драгоценностей он отказался сразу и сказал, что надо посмотреть, есть ли здесь место, где их можно сдать на хранение. «Тебе же еще замуж выходить. Пусть лежат, как приданое, твердо ответил он. «Я возражать не стала, потому что самой было жалко их продавать». учитывая, что на каждое украшение я копила деньги почти год. Я займусь поиском покупателя на шубу сам, а то за такую вещь еще и убить могут, поняла? Хорошо. Она совсем новая, я ее только несколько раз надевала по праздникам. Значит, ее надо повесить, чтобы мех не помялся и товарный вид был идеальный. Когда найду клиента, скажу. Окей. Думаю, что я сейчас сразу поговорю с Дариной об оплате. И надо выяснить, какие здесь деньги. Что-то из украшений надо продать. Продадим мою цепочку. Она толстая, вес большой. И мое кольцо обручальное. Они мне все равно ни к чему. А на первое время хватит. Тогда и мой браслет тоже. Это будет мой вклад в общий бюджет, — настояла я. Он с сомнением посмотрел на то, как я его достаю из сумки и кладу к его украшениям. «Думаете, что графский сынок вычислит?» Как его там, Игнат? Не волнуйтесь, было темно. Не думаю, что он смог рассмотреть такие подробности. О, нас уже зовут. Давайте поужинаем, потом обсудим дальнейший план.